Глава 23 «Значит, вас было пятеро, и где остальные?» «А кто их знает?» – отозвался Вася. «Тоши, думаю, как ты выкрутился и управляет тайком каким-нибудь доминионом, а остальные пропали куда-то». Моего нового знакомого звали Васей, и был он самым что ни на есть настоящим отцом-основателем седьмого доминиона. Моя догадка оказалась верна, к созданию гостиницы действительно приложили руку представители трех стран. Дональд и Мэри из США, Иосиф с из Израиля, Вася, по его словам, был коренной москвич, а Тоша был из Одессы, эдакий русский еврей, или, правильнее сказать, украинский. Впрочем, сам Тоша гордо именовал себя одесситом и иногда немного жалел, что его зовут не миша. Про свое попадание в инферно Вася особо не распространялся, но по его оговоркам я понял, что с остальными игроками он встретился уже здесь. Ну а потом завертелась Служба в легионе, создание своего отряда, встреча с остальными игроками. Я так и не понял, в каком состоянии находился седьмой легион, когда пятерка игроков решила взять его под свой контроль. Но в результате дворец был переделан в гостиницу, а в самом доминионе закипели соцреформы. Йосиф предлагал обязательную службу в армии. Дональд и Мэри топили за демократию и войско на контрактной основе. Тоша ловко лавировал между ними, попутно налаживая торговые и экономические связи с «О ужас!» с демонами. Один только Вася с головой ушел в создание идеальной системы. Именно так, с большой буквы «С». Казалось, он продумал все, от создания Совета Пяти, на этом моменте я не сдержал понимающей улыбки, до инструкции новичкам. Пока остальные увлеченно делили власть, Вася создавал рычаги влияния. В конце концов, уж не знаю, каким образом, Но он сумел обмануть систему и получил возможность выдавать квесты. И вот тогда-то мой сосед по темнице проявил поистине иезуитское коварство. Он создал несколько квестовых цепочек, расплатившись за их создание отрядным золотом и собственным опытом. Теперь каждый игрок мог стать владыкой, закончив или сложный репутационный квест, или сделав карьеру в армии. В принципе, ничего нового Вася не придумал, аналогичные квесты предлагала и игра. По сути, он просто скопировал цепочку заданий, добавив одно скрытое условие. Последний этап задания подтверждался советом пяти. И это нововведение спасло ему жизнь. В то время в седьмом доминионе насчитывалось свыше 100 игроков, и многие были недовольны своим положением. А тут еще и такой удобный случай подвернулся. После активации квестовой цепочки, Вася с четырехсотого уровня рухнул на двухсотый. Ломать не строить. Порядок, так тщательно создаваемый советом пяти, был разрушен за день. Следом последовали атаки соседей, и за какой-то месяц количество игроков упало до 10 Куда делись 90 с чем-то геймеров, Вася не знал. Все веселье он просидел в темнице. Пятерка, а точнее четверка, куда-то делась, и сидящий в темнице Вася остался единственным шансом игроков закрыть квестовую цепочку. Ну и, как водится, ждал адекватного игрока, чтобы помочь ему выбраться из темницы. Куда Вася делал НПС, отвечающих за квесты, я спрашивать не стал. И вообще сделал вид, что не заинтересовался этим вопросом. Мой сосед, несмотря на свою откровенность, не вызывал у меня доверия. Слишком уж он выходил со всех сторон хорошим. И порядок в доминионе организовал, и квестовые цепочки создал. Душка, а не человек. Сидит, бедолага, ждет, когда его спасут, понимаешь. «В общем, Вася мне не понравился, и вываливать ему все свои секреты я не спешил». «Правильно делаешь, что не доверяешь», — согласился Вихрь. «Мутный тип». «Но уж если он и тебе показался мутным, не стал спорить я, край муха слушая историю, о не том многолетнем, не том многомесячном заключении в темнице. Как думаешь, куда он дел тех местных, которые выдавали и принимали задания?» «Убить он их не мог», — задумался Вихрь. «Свято место пусто не бывает, появились бы новые. А раз преемников нет, значит, куда-то заточил». «Причем», — мысленно поддержал я вихря, «я бы спрятал их где-нибудь недалеко, мало ли понадобится, или вовсе под носом у местных». «Хочешь спрятать? Положи на самое видное место!» С ухватил мою мысль вихрь. «Хороший план! Знать бы еще, где здесь самое видное место!» «И понять, что он от меня хочет!» «Как что?» — удивился Вихрь. «Использовать в своих махинациях, конечно». «Да это понятно, но как именно?» «Что-то мне подсказывает, что Вася собрался в гости к Дроу», — протянул меч. «Крыска не обращает на него внимания, а значит, он может выбраться из темницы. Но он почему-то все еще здесь». «Может, наверху только и ждут, пока он выйдет», — предположил я. «Может, и так», — не стал спорить Вихрь. «Но за, как он говорит, несколько лет здесь побывали сотни разумных. Почему он не воспользовался их помощью?» «Хорошее наблюдение», — я одобрительно кивнул. «Сейчас и узнаем». «Вась, я дождался, когда игрок сделает паузу в своих размышлениях о течении времени в темнице седьмого доминиона. А почему ты раньше не сбежал?» «Это не так-то просто», — уклончиво ответил сосед. «К тому же вход в мой колодец закрыт решеткой». «Понятно», — протянул я, уловив в голосе игрока нотку фальши. «А вообще много отсюда выходов?» «Как сказать?» — Вася не спешил открывать все свои секреты первому встречному. «Ладно», — я не стал настаивать. «А крыса тебя не трогает, потому что ты один из основателей?» «Не», — хмыкнул сосед. «Из-за решетки. Крыс умный, понял уже, что ему меня не достать». «Врет», — тут же заявил вихрь. «Поверь драматургу, поставившему сотни, если не тысячи пьес! Врет, как дышит!» «Понятно», — покивал я. «У меня есть крутой свиток, может его прибить к чертям?» «Не стоит», — тут же отозвался Вася. «Крыс не проблема, к тому же толстяк тревогу поднимет». «Ясно, ох, темнит этот Вася у Ася, ох, темнит!» «Кстати», — я улыбнулся пришедшей в голову мысли. «Вася, а почему губа?» «В смысле?» — не понял игрок. «Ну, когда Непи свел меня сюда, он сказал на губу». «Не понимаю», — немного помолчав, проговорил Вася. «Что не так-то? Губа и губа?» «Ни разу не слышал, чтобы темницу называли губой». — дошло до игрока. «Вот ты про что! Это просто сокращение от гауптвахта». Есть старая байка, что солдаты, набираемые из крестьян, были малограмотные и называли ее «губ-вахтой». Вот и получилось «губа». Вот оно что. Я с интересом выслушал историю Васи и довольно улыбнулся появившемуся передо мной сообщению. «Внимание! Задание, что такое губа, выполнено. Награда — уникальный компаньон». «Что ты сейчас сделал?» — неожиданно напрягся игрок. «Да вроде ничего», — как можно безмятежнее ответил я, наблюдая, как над зубастым каменным стражем появляется зеленый ник-крыс. «А что?» «Ты задание какое-то выполнил?» — не поверил мне Вася. «Какое задание?» — удивился я. «Не верю», — прокомментировал Вихрь. «Хоть и не понимаю, о чем вы, но все равно не верю». «Да не гони!» — судя по голосу, Вася серьезно так напрягся. «У меня только что...» «Только что что?» – тут же спросил я у осёкшегося игрока. «Случилось что?» «Да не, не бери в голову», – рассеянно отозвался Вася. «Просто тут, ну, в общем, не суть». «Ну-ну, не суть. Бьюсь об заклад, Вася, у Васи пришло уведомление о потере уникального питомца. По идее, если он уникальный, значит, у него может быть только один хозяин. А раз сейчас хозяином крысы стал я, а Вася так разволновался, значит, крыс был его питомцем. логично логично Я покосился на каменную морду крысы и поблагодарил Маришку за этот читерский квест. Более чем уверен, что крыс играл в планах Васи значительную роль. И сейчас он зависит от меня. А я, знаете ли, если не имею в рукаве парочку козырей, чувствую себя неуверенно. И сейчас стало немного спокойнее. Да, крыс рано или поздно вернулся бы в клетку, и я спокойно вылетел из этого колодца, но свобода маневра — это всегда хорошо. Дело за малым — слетать на разведку. Интересно, как здесь обстоят дела с ночью? Инферно вообще спит? И тут же, словно отвечая на мои мысли, протяжно протрубил рок. Иу! Это что за чертовщина? Не сказать, что я испугался, но неожиданный звук пробирал каждую клеточку тела и вызывал какие-то неприятные ощущения. "Сигнал подготовки к отбою", любезно пояснил Вася. "Через полчаса будет второй". "Полчаса, чтобы подготовиться ко сну?" уточнил я. Вернуться в расположение, вступить в караул, обменяться свежими паролями, провести построение. «Серьезно тут у вас?» — с уважением протянул я. «А крысу-то на ночь закрывают?» «Наоборот, выпускают. Караулам запрещено заходить в ставку». «Ставка — это те офисные коморки с надписями на дверях?» «Да! Это сердце седьмого доминиона!» В голосе Васи прозвучало столько фальшивого пафоса, что я аж скривился, впрочем, как и вихрь. «Что за чушь?» – прокомментировал меч. «Только тупица может принять тот ангар за сердце Доминиона». «Обманка?» – предположил я. «Думаю, да», – согласился Вихрь. «Но есть только один способ узнать». «Сейчас Рок протрубит и слетаем», – заверил я меч. «Крыс больше не проблема». «Да», – удивился Вихрь. «Я не видел, чтобы ты прикормил этого монстра». «Прикормил?» «Ну он же камень ест», – как само собой разумеющийся проговорил меч. «И? Мне что, дать ему булыжник?» «Алекс, не тупи!» В голосе вихря мелькнуло едва заметное раздражение. «Кинь ему алмаз!» «Опа! А это мысль! И почему я сам не додумался?» Я достал из инвентаря пару бриллиантов и два алмаза наследство Серафима, позаимствованные мной из тайника, и бросил крысу самый маленький камушек. Хрумк? Крыс ловко поймал подброшенный бриллиант и довольно хрумкнул. Внимание, репутация со стражем темницы изменилась с неприязнь на безразличие. Интересно, Вася, Вася, услышал хруст? Думаю, да. Тогда почему он молчит? Эх, горестно вздохнул я, не сработало. Что не сработало? Тут же отозвался сосед. Да у меня парочка камней была для прощей, соврал я. Решил прикормить крысу эту, вот только не получается. Не ты первый, со значением усмехнулся Вася. «Ты его хоть бриллиантами корми, репа не изменится». «Да ладно, Вася, Вася, ты втираешь мне какую-то дичь». «Хрумк, хрумк, хрумк». «Внимание, репутация со стражем темницы изменилась безразличия на симпатия». «И вправду не работает», — вздохнул я. «Ты что, кинул ему драгоценный камень?» С едва уловимой тревогой поинтересовался Вася. «Да откуда у меня драгоценные камни?» — удивился я. «Оставшуюся гальку докидал». «Кстати, интересно, что будет, если скормить крысу не просто драгоценный камень, а камень, насыщенный маной?» У Васи уточнять этот момент было бестолку, поэтому я просто сделал себе мысленную заметку проверить реакцию крысы на магические артефакты. Скормив крысу еще с десяток драгоценных камней, я поднял репутацию до уважения и приступил к следующему шагу своего плана. «Сидеть!» – прошептал я, отдавая команду. Каменная крыса, осуждающая на меня, покосилась, но послушно села. «Лежать!» Крыс растянулся на полу и с интересом свесил свой гранитный нос в мой колодец. «Отлично!» «Вась!» — позвал я своего соседа. «Нас на ночь-то придут проверять?» «Вообще должны!» — тут же отозвался игрок. «Но Кабул относится к своим обязанностям спустя рукава. Не зря ему старшину не дали». «Старшину?» «Ну да, ты что, в статусе у него не видел его звания?» «Да как ты не догадался посмотреть?» — соврал я. «И что, так у всех нпс «Так у всех в Легионе», — поправил меня Вася. «И у игроков в том числе. Это фишка инферно. Причем каждое очередное звание дает все более весомые преимущества и бонусы. Прикольно. Вот почему я не видел звания ни своих, сослуживцев, ни Капрала Пэйна. Присягу-то я еще не давал. С одной стороны, в дальнейшем будет неудобно». «С другой, не будучи официально принятым на воинскую службу, у меня появляется широкий простор для маневра. Нужно хорошенько обдумать этот момент». «Ты бежать-то отсюда, собираешься?» все же не вытерпел и спросил меня Вася. «Возможно», — уклончиво ответил я. «Еще не решил, есть ли смысл. Капрал Пейн отправил меня на губу до... завтра, в последний момент. Я все же решил не говорить о том, что мой взвод еще не сформирован. На сутки, в общем». «Капрал Пэйн», – задумчиво протянул Вася. «И до какого звания дорос капрал?» «В душе понятия не имею», – признался я. «Мне было не до званий. Когда отжимаешься в тысячный раз, как-то не до таких мелочей». «О, потная комната!» – непонятно чему обрадовался Вася. «Это Дональд придумал. Их так в армии тренировали перед второй афганской компанией». «Какой Дональд молодец!» – я сделал себе заметку сказать ему при встрече пару ласковых. «Значит, Вася не дал увести разговор в сторону. Решил двигаться по карьерной лестнице?» «Пока ничего не решил», — ответил я. «Ладно, Вася, спасибо за беседу, но мне надо отдохнуть». «Да не за что», — несколько разочарованно ответил игрок. «Правильно вихрь подметил. Мутный тип. Что хочет, непонятно». Иу -у -у -у я хоть и ожидал сигнал к отбою, но все равно вздрогнул всем телом. Отлично, если Вася не соврал, то сейчас лучшее время, чтобы слетать на разведку и познакомиться с этим местом поближе. Город засыпает, просыпается мафия. Точнее, один очень любопытный Серафим.